Глава т р е Возвращение. Прохор. Сначала уловил аромат благовоний и услышал бормотание, похожее на песню шамана. «Нелли?» Она любит потусторонние треки ставить, особенно когда занимается уборкой. Сделав усилие, разлепил веки. Смог только чуть-чуть приоткрыть глаза и взглянуть на мир из-под ресниц. В голове тут же зазвенела волна боли. л л и н е Простонал и втянул ноздрями дурманющий воздух. Темноволосая хрупкая девушка обернулась, наклонилась ближе, всматриваясь в лицо чужака. Нет, это не она. Похожа, но нет. Смуглая, скуластенькая, с карими, чуть раскосыми глазами и тонкими, ярко очерченными губами. У Нелли взгляд медовый, сладкий, а губы она себе подкачала, и рот призывно выделяется на лице. Почему вспомнил бывшую жену, едва очнувшись? Все из-за музыки. Не только из-за музыки. Слишком остро Прохор воспринял их последнюю встречу. Нелли дождалась его около офиса и пригласила посидеть в открытом кафе. Подумалось, что бывшая наконец решила что-то с летним отдыхом Сережки. Хорошо бы сводить парня в поход. Хотя бы недалеко, просто чтобы сын почувствовал романтику, проник соединением с природой. Разговор пошел не об этом. Прохора назначали палочкой-выручалочкой. Не просто палочкой-выручалочкой, а спасателем собственного сынишки. Заливаясь слезами и захлебываясь рыданиями, Нелли описывала свою тяжелую жизнь. Как ей приходится вступаться за сережку, когда отчим берется его воспитывать. Для убедительности были продемонстрированы синяки на предплечьях. Уйти в никуда она не может, ребенок на руках. Лучшим выходом, по мнению Нелли, будет воссоединение их семьи. в с п о м н и л о с ь с какой энергией она рушила то, что сейчас н а з ы в а л о семьей. Воссоединение. А куда деть эти два года? Первое время вообще думал поймать бывшего друга Вовку где-нибудь в переулке и накостылять как следует. Савич, с которым в то время частенько выпивали, отговорил, мол, ни одна баба не стоит того, чтобы за нее драться, а вот сын — да. Все силы были брошены на то, чтобы регулярные прогулки с парнем не срывались. Тогда и с Владой познакомился. Влада. Дернулся, попытался сесть. Через все тело стрельнула резкая боль, будто копьем проткнула. Уж не позвоночник ли он повредил? Незнакомая брюнетка легко надавила на плечи, возвращая на хрусткий матрас, улыбнулась и непонятно заговорила. Голос низкий, сепловатый. Это она о пела чуть раньше. Болевая встряска помогла открыть глаза. Теперь можно было рассмотреть сиделку и окружающую обстановку. Женщина не старая, но и не девочка, как показалось вначале. Слишком уверенная и почти лишенная любопытства. Выслушав пространное увещевание, Прохор едва заметно кивнул, догадавшись, что его просят не шевелиться. С благодарностью принял питьё и выпил с помощью трубочки, сделанной из стебля неизвестного растения. Осмотрелся. Пещера, но не та, что за водопадом, обжитая, освещенная многочисленными фонариками, похожими на раскормленных светлячков. Из-за гобелена, отгораживающего природный а л ь к о в от остальной части, слышалась чья-то монотонная речь. Тянула дымом и варёным рисом. Куда он попал? Что за народность? На кавказцев не похожи. Те, что напали на них с Фладой, вообще азиаты, по первому впечатлению. Богатыри. Удивительно, как Прохор устоял против них. Не были готовы к отпору. А потом... Потом начался камнепад. Драконы! В небе парили драконы. Бред какой-то. Прохор закрыл глаза и вызвал в памяти нормальные воспоминания. Так, что последнее? Нелли. Она не сомневалась, что Прохор прискачет довольным щенком, стоит поманить. Как же! Такая красивая история любви! Сын, опять же! Одно не учла бывшая. Она сама растоптала их сказку. Зачем гналась? Особо жаркие ночи ждали с Вовкой. Но, конечно, ему же не нужно было впахивать, чтобы семью содержать. Фитнес-тренер. Не работа, а удовольствие. Алиментов, выплачиваемых Прохором, вполне хватало на безбедную жизнь. Не жирно, но и не пусто. Если прибавить скромную зарплату среднего бухгалтера и оклад этого качка, вполне можно позволить себе отдых в Турции, неплохой автомобиль в рассрочку, строительство дома на даче. О чём он вообще? Жаба душила, когда видел, куда уходят отчисляемые на серёжку деньги. Пытался договориться, мол, давай счёт на его имя откроем. «Нет. Как же? Нелли привыкла не нуждаться». Теперь аргумент выдвигает. «Будем сына в благополучной семье выращивать, и алименты платить не придется». «Блин, как у нее голова устроена!» — ответил резко. «Если сережка мешает вашему счастью, с удовольствием его заберу. Я давно предлагал. Алиментов с тебя требовать не буду. Пусть Вовка не трясется». У Нелли рот открылся, хватало воздух с минуту, потом сказала таки. «Ребенку в первую очередь нужна мать. Моя девушка очень любит детей. Уверена, они найдут общий язык. Тем более, что уже знакомы. Сережка успел к ней привязаться». «Что?» — вскочила бывшая. «Ты свел сына со своей шалавой? Нормально?» Таскалась к любовнику, ничуть не стесняясь четырехлетки, оставляла в смежной комнате смотреть мультики и не задумывалась о морали. А Прохору даже знакомить сына с будущей женой запрещено. Встал, махнул рукой, подзывая официанта, и сказал так твердо, что сам удивился. В отличие от некоторых, Владислава — приличная девушка и не ложится в постель без штампа в паспорте. Мы уже подали заявление. Соврал. В тот момент не мог иначе. Вытянутое лицо бывшей стало некоторой компенсацией за испорченный вечер. Уже уходя, бросил через плечо. Насчет сережки не шутил. Мы заберем пацана. Если не добром, то через суд. Нелли дала повод, поделившись проблемой. Парня ставят голыми коленками на горох. Это 21 век? У Вовки, похоже, весь мозг в мышцы ушел. Или еще куда. Не стоит уточнять направление. Тогда задумался о Владе всерьез. Позвал в поход, благо Савелий собирал группу. Она согласилась. Думал, что и замуж с о г л а с и т с я сразу. Горы, небо, романтика. Почему отмолчалась? Неужели не строила планов на него? Все девушки мысленно примеряют обручальное кольцо, едва их за руку возьмешь. Не любит? Отмахнулся от этой мысли. Любит, не любит. Вон Нелька, была влюблена поначалу. И к чему это привело? Женщине нужна семья. Прохор, хоть и алименщик, далеко не отстойный вариант. Серёжки, если получится его отобрать, с Владой будет куда комфортнее, чем с отчимом. Она действительно любит детей. Общего тоже можно будет родить. Что-то его далеко унесло. Открыл глаза и снова попытался сесть. Схватился за выступ в каменной стене. Подтянулся, другой рукой оперся о ложе. На этот раз получилось. Даже засмеялся от радости, снова вызвав в затылке и висках приступ боли. Позвоночник цел. Сотрясение, похоже, и... Да, кость в голени сломана. Точно. Он успел оттолкнуть от себя бандита, второго ударил с ноги и, отскочив к скале, прижался к ней спиной. Нависавший сверху козырек спас от камнепада. Видел, как бугаи повалились, придавленные, кто россыпью булыжников, кто массивной плитой. Подумал еще, хорошо, что Влада спряталась в пещере. Дальше все-таки задело. Резкая боль в ноге, темнота. Отключился. Как его перетащили сюда, не помнил. Ну, ничего, Влада приведет своих. Даже если он не сможет идти сам, Савич с парнями дотащит. Лучше будет, если догадаются, спасателей вызвать. Должны догадаться. В долине бандиты. Туристам не стоит соваться без поддержки. Догадаются. Савич не первый год группы водит. Надо позвонить. Странно, что мысль не пришла сразу, но голова трещала, не соображал ничего. Теперь лучше. Интересно, сколько прошло времени? Час? Два? Вытащил из заднего кармана штанов айфон. Проклятие. Экран расколот, корпус тоже поврежден. Включить не получалось. А как было бы здорово объяснить ребятам, где его искать. И вообще услышать хоть чей-то знакомый голос. Добралась Влада до них. Скорее всего, она уже на месте. Не так и далеко от пещеры до стоянки. Плутать негде. Одна тропа вдоль ущелья. Надо же! Сколько Савелий таскался по этому маршруту, а о том, что есть проход в обитаемую долину, не знал. Или знал. Встать бы, выйти на воздух, сколько можно валяться. Ощупал поврежденную ногу. Сломано? Нет. Задрал штанину. Икра распухла, стала раза в полтора толще здоровой. Щиколотка тоже похожа на полуздутый футбольный мяч после того, как им поиграл детвора. Двигаться больно, но кость цела, кажется. Местная жительница, выходившая из Алькова, вернулась. В руке она несла плошку с источавшим горячий аромат рисом. Моментально рот наполнился слюной, а желудок скрутил спазм. Похоже, прошло больше двух часов. Пять, а то и шесть. Прежде чем потянуться за едой, п р о х о р в з г л я н у л на ладони. Даже при скудном освещении было заметно, что они в пыли. Женщина пристроила плошку на выступе стены и сдернула с плеча тряпицу. Неплохо бы воспользоваться обеззараживающим спреем или влажной салфеткой, но капризничать не хотелось. Тщательно обтерев руки грубоватой материи, он принялся за еду. Сидеть было неудобно, но спустить мог только одну ногу. Левая по-прежнему подавала резкие сигналы, стоило чуть пошевелить ею. Женщина опять скрылась за ширмой, но отсутствовала недолго. Прохор как раз успел справиться с недоваренным, нешлифованным рисом. Говорят, так даже полезнее. Возможно, хотя он лично предпочел бы местный плов, приготовленный по всем правилам. Тут у них явно не пять звёзд. Горько ухмыльнулся. Надо ж было попасть в такую тму таракань. Век в о с е м н а в с к и д к у если не п я Хотя светлячки на стенах и потолке вполне тянут на современные светодиоды. Женщина вернулась, пропустив вперёд приземистого старика. Следов растительности на его смоглом лице не наблюдалось. Седые волосы были заплетены в тощую косицу. «Здравствуйте!» Прохор вежливо наклонил торс, стараясь не шевелить вытянутой на лежанке ногой. «Скажите, где можно позвонить? У меня телефон сломался. Вы говорите по-русски? А по-английски?» Старик медленно покачал головой, подошел ближе, слегка надавил на отекшую икру. Через плечо что-то сказал женщине. Та молча кивала. Прохор сообразил, что перед ним врач. «Неужели действительно не понимает языка?» Где он в таком случае учился медицине? Довольно скоро пришло разочарование. Никакой это не доктор. Шарлатан, судя по методам лечения. Ногу обложили распаренными листьями лопуха и замотали тряпкой, отчего она стала похожа на загипсованную. Хотя справедливости ради стоило отметить, что стало полегче. Лекарь подал Прохору флягу, обтянутую замшевым чехлом, предложил выпить. Жидкость напоминала кумыс. Когда-то довелось пробовать. Поскольку пить хотелось страшно, Прохор готов был осушить все до конца. Но старик не позволил. Заткнул пробкой и спрятал флягу под подушку, знаками показав, что остальное надо будет выпить после пробуждения. Значит, спать придется здесь. Старик, по-видимому, собирался уходить. Но Прохор остановил, схватив за рука в темно-серой рубахе. Пользуясь тем, что женщина снова ушла, унося излишки лекарств, Как сумел, объяснил, что хочет в туалет. Даже просто выйти из пещеры не сможет один. Не допрыгает. Старик недоуменно поднял брови, от чего лоб собрался гармошкой. Потом шагнул в сторону и указал на каменную тумбу, принятую Прохором за скамейку. Сдвинув тонкую плиту, лекарь поднял булыжник и бросил в полость, выдолбленную в камне. Удара не последовало. «Бездонный унитаз?» Наблюдение так поразило, что Прохор преодолел болевые ощущения и добрался до каменного стульчака. а у, -у, -у крикнул в черноту. Издалека донеслось едва слышное эхо. «Это что же, канализация природного происхождения? Даже запаха не чувствуется». Старик улыбнулся удивлению гостя, поклонился, произнеся длинную, совершенно непонятную фразу, и скрылся за ширмой. «Что ж...» Одну звезду Прохор все-таки готов был дать этой пещере. Огорчало только, что воды так и не принесли. Перед сном решил воспользоваться тем, что есть в распоряжении, прополоскал рот и протер ладони кумысом из фляги. Улегся, повозился, устраивая больную ногу в более-менее удобное положение, и закрыл глаза. Надо немного вздремнуть. Скоро должны ребята прийти. А пока... Не увидел, а интуитивно почувствовал, что освещение, и до того скромное, погасло.